Глава 30. Март 1943. инес Мишеля казнили в тот же день у штаба гестапо на улице Жанны Д'Арк в Реймсе, в двух кварталах от Броссерии Мулен. Тео уверял Инесс, что не доносил на него. Разъярённый предательством, он собирался это сделать и ринулся в город на велосипеде, но по дороге передумал. Как бы гнусно ни поступили Мишель и Селин, он не вправе распоряжаться жизнью другого человека. В Реймсе он видел, как солдаты выволокли Мишеля избитого и окровавленного из здания и прислонили к стене, и прежде чем он успел упасть, в него одновременно выстрелили четверо солдат. Тео рассказал об этом Инесс после того, как собрал свои вещи и сухо попросил отвезти его в Реймс. «Куда вы едете?» — спросила она со слезами на глазах. Маленький Давид крошечными холодными ручками теребил её платье, ища грудь, но ей нечего было ему предложить. Как уберечь его от гибели? «На юг», — ответил Тео. «В Бургундии есть винодельни, и им пригодится человек с моим опытом». «Когда вы вернётесь?» — спросила Энесс. «Никогда», — он указал на Давида. «Когда отвезёте меня на вокзал, поезжайте к мадам Фуко. Она скажет, чем кормить ребёнка». Энесс кивнула, и завернула малыша в ещё одно одеяло, чтобы он не замёрз. Тео держал его, пока они в молчании ехали в Реймс. Глаза инес наполнялись слезами каждый раз, когда она представляла безжизненное тело Мишеля, распростёртое на холодной земле. Что она натворила? «Что будет с Селин?» — спросила Инесс, лавируя среди узких улочек Реймса. «Не знаю». Тео умолк и долго смотрел в окно. «Наверное, отправят на восток». Они не любят казнить женщин на площадях, если вина не очевидна. «А что будет с Мизон Шаво?» «Думаю, он теперь ваш», — Тео пожал плечами. «Но на вашем месте я бы уехал. Как можно дальше. Хотя от правды не убежишь». Инесс увидела, что в глазах у него полыхает ярость. Помимо Мишели и Селин, Тео злился и на Инесс. Он знал, что она сделала. Или, по крайней мере, догадывался. «Мне так жаль». — прошептала она. — Я ничего этого не хотела. В ответ Тео лишь хмыкнул, а когда они остановились у вокзала, аккуратно положил Давида на переднее сиденье, захлопнул дверцу, закинул сумку за спину и ушёл, сгорбив плечи и не оглядываясь. инес ещё долго смотрела ему вслед, пока немецкий офицер не наклонился к ней и не постучал в стекло. «Проезжайте, мадам!» От низкого с сильным акцентом голоса веяло за могильным холодом. инес вытерла слёзы, положила ладонь на спящего ребёнка и тронулась с места. «Она поедет к мадам Фуко, отдаст все свои силы, чтобы защитить Давида. Мишель мёртв, Селин нет, и Давид — всё, что у неё осталось». Мадам Фуко помогла Инесс достать немного детской смеси, и сказала, что нужно официально зарегистрировать Давида, чтобы получать на него продуктовые карточки. Но Инесс пугала мысль о том, что власти узнают, кто настоящие родители ребёнка, и заберут его. Поэтому однажды вечером она остановила машину у квартиры Антуана. Оставив спящего Давида на сиденье и не переступая порога дома, она заявила Антуану, что если он не обеспечит её детским питанием, то она сочинит историю, как он работал на подполье и шпионил за нацистами. и расскажет немецкому командованию. Антуан было посмеялся над её угрозами, но что-то в лице Энесс остановило его, и он согласился. «Но ты у меня в долгу», — мрачно бросил он ей в спину, когда она уже уходила. «Не строй иллюзий», — она обернулась, чувствуя, как ярость прожигает её изнутри. «Ты получишь всё, что заслужил. Я не успокоюсь, пока этого не произойдёт». Он кивнул, явно восприняв её слова как обещание, а не как угрозу. Когда дверь закрылась, инес плюнула на ступеньку крыльца. Да, она виновата, и это бремя с ней навсегда, но её предательство всё же было неумышленным. Горе и алкоголь развязали ей язык. Убил Мишеля, в сущности, Антуан, и она ненавидела его почти так же, как себя. Доехав до Броссери-Мулен, Инесс взяла Давида и вошла внутрь. Эдит стояла за барной стойкой. При виде инес с ребёнком на руках её глаза широко раскрылись. Она жестом показала на лестницу в глубине зала, и Инес торопливо пересекла ресторан, стараясь не смотреть на немцев. «Господи, Инесс, я слышала о Мишеле», сказала Эдит, когда поднялась вслед за ней в квартиру. Она обняла подругу и погладила лобик ребёнка. «Мне так жаль». «Как ты? Что произошло?» «Это ребёнок Селин?» «Да, это Давид». Эдит коснулась руки младенца, и Инесс вдохнула, собираясь с духом. И, как выяснилось, сын Мишеля. Эдит вскинула голову. «Что?» «Ох, Эдит, что я натворила!» Всхлипывая, Инесс рассказала обо всём, чувствуя, как Эдит отстраняется, отодвигается от неё. Это физическое отвращение только укрепило Инесс в ненависти к себе. «Я не знаю, что делать». Давид пошевелился и заплакал, и Инесс достала бутылочку с молоком, приготовленным из остатков смеси, которую дала мадам Фуко. Эдит осторожно взяла Давида, потом бутылочку и дала ему, с такой нежностью, что сердце Энесс замерло. Давид смотрел на Эдит широко раскрытыми глазами, жадно глотая желтоватую жидкость, а она воркующим голосом разговаривала с ним. Её глаза тоже наполнились слезами. «То, что ты сделала, теперь не имеет значения», — сказала она. «Теперь важно только то, что ты заботишься об этом ребёнке». «Не нужно меня утешать, Эдит. Оставь эти банальности». «Отлично. Пусть будет по-твоему». Эдит нежно баюкала ребёнка, но голос её звучал твёрдо и уверенно. «Мишель был хорошим человеком. Он сделал для сопротивления больше, чем ты можешь вообразить. Был ли он тебе хорошим мужем? Наверное, нет. Но можешь ли ты сказать, что была ему хорошей женой?» «Нет», — прошептала Инесс. «Конечно нет. Ты ведь понимаешь, что Селин тоже умрёт». Тон Эдит немного смягчился. Инесс подняла голову. Сердце её разрывалось от горя. «Что? Нет, её отправят на восток, в трудовой лагерь». Она понимала, что обманывает себя надеждой, будто лагеря вовсе не такие, как их описывал Сэмюэль Кон, места, где большинство людей бесследно исчезают по прибытии. «Она вряд ли выживет». В глазах Эдит блеснули слёзы. Тяжело сглотнув, Инесс уставилась на собственные руки, словно ждала увидеть на них кровь, несмываемое пятно вины. но руки были белыми, чистыми, а линии жизни на обеих необъяснимым образом уходили в бесконечность. «Но шанс всё-таки есть». «Да, шанс есть», — согласилась Эдит. «А пока ты должна сделать всё, чтобы защитить их ребёнка». «Да, конечно». Глядя, как Эдит воркует с младенцем, как тихо напевая нежно покачивает Давида и крошечные веки начинают закрываться, Инесс вдруг поняла — «Можно тебя кое о чём спросить?» Эдит оторвала взгляд от Давида, и блаженная улыбка медленно сошла с её лица. «Спрашивай. Почему у вас с Эдуаром нет детей?» Эдит вздохнула. «Мы пытались завести малыша. Потом началась война, и мы решили, что такой мир для ребёнка слишком опасен. А через какое-то время поняли, жизнь слишком коротка Она снова посмотрела на спящего Давида, погладила его личико и продолжила — но так тихо, что Энесс пришлось напрягать слух. Мы возобновили попытки больше года назад, но, похоже, Господу не угодно, чтобы мы стали родителями. «Или тебе суждено растить этого ребёнка», — сказала Инес и Эдит резко повернулась к ней. «Что?» «Подумай об этом, Эдит. Что я могу дать Давиду? Я эгоистична и глупа. Я виновата в том, что у него отобрали родителей. Ты рождена для материнства, а моя судьба — одиночество. «Я никчёмный человек». «Неправда? Неужели?» Ответ Инесс прочла в глазах Эдит и почувствовала, что щёки заливает краска стыда. «Я могу взять на себя твою работу в подполье», сказала Инесс. «Ты будешь в безопасности и позаботишься о Давиде». Эдит посмотрела на неё с изумлением. «Ты шутишь, Инесс? Думаешь, после того, что здесь случилось, тебе кто-нибудь поверит?» Но... Инесс заплакала... Но Эдит не придвинулась к ней, а наоборот отстранилась, не выпуская Давида из рук. инес я тебя люблю, но невозможно просто по щелчку пальцев отменить то, что ты натворила». «Я знаю, знаю. Вот почему я хочу что-то делать. Что угодно. Я должна искупить свою вину. Таков её долг. инес в этом не сомневалась. Если она оставит ребёнка с Эдит и просто исчезнет, У Эдит не останется выбора, кроме как стать для Давида матерью до возвращения Селин, и ребёнок получит любовь, которую заслуживает, от хорошего, доброго человека, который его достоин. «Прости, Эдит, ты не присмотришь за Давидом? Мне... мне просто нужно съездить в Вильдаманж за вещами, а вечером я вернусь, и тебе больше не нужно будет обо мне волноваться. Что бы ты ни сделала, Инес, что бы ни случилось, я всегда буду волноваться за тебя». Ты навсегда останешься моей подругой, и я всегда буду любить тебя как сестру. Инес печально улыбнулась. Мы обе знаем, что я этого не заслуживаю. Она поцеловала Давида в пахнущую молоком макушку и вышла. Свернув на подъездную дорожку к мезон Шаво, дому, где я прожила странную жизнь с мужем, которого больше не было, Инес увидела на пороге седовласого мужчину в костюме, что-то писавшего в блокноте. Он повернулся на звук автомобиля и, прищурившись, смотрел на неё, пока она выходила из машины и нерешительно приближалась к нему. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила Инесс. «Мадам Шаво?» На мужчине были крошечные круглые очки и тонкий чёрный галстук. «Да». «Здравствуйте. Я Жорж Гадар, поверенная семьи Шаво. Возможно, вы помните меня, я был на вашей свадьбе». В толпе Инесс вряд ли бы его узнала, но теперь... Лицо показалось ей знакомым. «Да, конечно, месье Гадар. Мадам Шаво, позвольте выразить соболезнование вашей утрате. Насколько я понимаю, месье Шаво с нами больше нет». Его лицо выражало сочувствие, хотя и несколько вымученное. «Да», — она склонила голову. «Благодарю вас. Я приехал предложить свою помощь». «Помощь?» «Дело в том, что со смертью месье Шаво вся собственность переходит к вам». единственному живому члену семьи. Он взмахнул рукой, указывая на весь Мизон Шаво. Месье Шаво позаботился об этом. «Оформление документов займёт какое-то время, но я всегда к вашим услугам, если вам понадобится помощь в управлении имуществом». инес удивлённо заморгала. «Вы, вижу, не теряете времени даром, а? Месье Шаво просил меня помочь вам, если с ним что-то случится. Но я уверен, что ваш главный винодел тоже не оставит вас в такой трудной ситуации. миссье лоран если я не ошибаюсь инес покачала головой он уехал наовсем понятно но вы остаетесь инес колебалась нет не думаю я тоже уеду по крайней мере на какое то время в таком случае я могу присмотреть за хозяйством пока вы не вернетесь за небольшое вознаграждение разумеется вот оказывается в чем дело инес улыбнулась в ответ на его натужную улыбку «Да, конечно». Пока он занудно расхваливал винодела, который в настоящее время работал у Рюйнара из Реймса, Инесс механически кивала, чувствуя, что это её совершенно не интересует. Но ей на блюдечке преподносили решение, о необходимости которого она даже не задумывалась. Кто-то сохранит Мизон Шаво от разрушения, даже если за это придётся платить. Она должна позаботиться о будущем этого места, чтобы однажды Давид мог унаследовать то, что принадлежит ему по праву рождения. Месье Гадар протянул ей несколько листов бумаги, пахнущих свежими чернилами. «Я взял на себя смелость составить эти документы, на тот случай, если вас заинтересует моё предложение помощи в управлении Мезон-Шаво». Инесс взяла документы, прекрасно понимая, чем на самом деле является их встреча — шантажом. Но она слишком устала, чтобы сопротивляться. «Ей не нужны деньги Мишеля», Пусть месье Гадар немного заработает в её отсутствие, если ему хочется. Я прочту их и вечером подпишу. Улыбка сползла с его лица. Может, удобнее подписать их прямо сейчас? инес проигнорировала вопрос. Можете забрать их завтра в Броссери Мулен в Реймсе. Всего доброго, месье Гадар. Подождите, остановил он Инесс, которая уже собиралась войти в дом. Моя жена просила у вас кое-что узнать. Он колебался. В городе ходили слухи, что жену вашего главного винодела тоже арестовали. Инесс с усилием сглотнула. «Да. А что с её ребёнком? Ведь она была беременна. Моя жена слышала, будто мадам Фуко помогала ей при родах незадолго до того, как мадам Лоран была арестована немецкими властями. Неприязнь Инесс к месье Гадару сменилась отвращением, но она поняла, какая возможность перед ней открывается». Глаза поверенного блестели, и он подался вперёд в ожидании очередной порции слухов. Лицо инес стало печальным. «Вы очень добры, месье, но ребёнок вчера умер. Как оказалось, у него были слабые лёгкие». О, как печально это слышать. Но месье Гадар вовсе не выглядел опечаленным. Он был похож на кота, слопавшего канарейку. инес не сомневалась, что месье Гадар проглотит эту ложь и разнесёт её по всей шампани. А это значит, что Давид, которому могла грозить опасность из-за еврейской крови матери, исчезнет без следа. Эдит и Эдуар с их связями в подполье обязательно придумают убедительную легенду, которая объяснит появление ребёнка в Реймсе. Да, такая трагедия. Ну, в таком случае я вас покину. Месье Гадар несколько подобострастно поклонился и стал пятиться к машине. Надеюсь, мы завтра увидимся в броссери Мулен. Да. Инес подумала, что у неё нет никакого желания встречаться с льстивым юристом, пока она себя не реабилитирует. Значит, до завтра. Инес привезла в квартиру Эдит две сумки. Одну со своими вещами, другую с детской одеждой, которую Селин в ожидании ребёнка несколько месяцев перешивала из старых вещей. Весь вечер она не выпускала Давида из рук, разговаривала с ним, кормила, старалась запомнить крохотные черты. В нём сквозило сходство с Мишелем, хотя в очертаниях пухлых щёк было что-то от Селин. «Обещаю тебе», — сказала Инесс, тихонько качая младенца, «я сделаю всё, чтобы твоя жизнь была счастливой». В брасери Мулен Эдуард прочёл документы, составленные юристом, и предложил несколько небольших поправок к порядку оплаты. Но Инесс отмела его сомнения. «Мне нужно лишь, чтобы Гадар сохранил Мизон Шаво», — сказала Инесс. «Когда-нибудь он будет принадлежать Давиду». Эдуард нахмурился. «Но как ты это устроишь? Без доказательств, что он сын Мишеля. Теперь владелица Мизон Шаво я и могу делать со своей собственностью, что пожелаю». Когда хозяева уснули, Инесс зажгла свечу и напечатала на машинке завещание. По нему, если с ней самой что-то случится, Мизон Шаво отходил Эдит. Ведь если она не вернётся, Эдит, разумеется, усыновить Давида, И тем самым сделает законным наследником. Инес подписала завещание и оставила его для Идит вместе с другим листком, написанный втерапевх запиской, в которой умоляла подругу позаботиться о Давиде, пока её не будет. С тобой ему будет лучше. Ты хорошая и добрая, в отличие от меня. Я должна искупить свою вину, потому что иначе мне не стать такой, какой я должна быть. Теперь я понимаю, что сражаться за Францию Сражаться за справедливость — и единственный способ заслужить прощение. Именно так старался поступать Мишель, и я должна продолжить его дело. Если я не вернусь, и если, хуже того, не выживет Селин, пожалуйста, постарайся сделать так, чтобы у Давида была счастливая жизнь и чтобы он унаследовал Мизон Шаво, который, откровенно говоря, моим никогда и не был». Подписав и эту записку, Инесса оставила её на столе и вернулась в гостиную — где среди одеял на полу мирно спал Давид. Она долго смотрела, как во сне трепещут его крохотные веки и подёргиваются ручки и ножки. Наконец она встала, тихо, как мышь выскользнула из квартиры, и растворилась в темноте ночи.